В Новочеркасске царила паника. Миронов перешел Донец. Мчались по улицам верховые, адъютанты, ординарцы, штаб офицеров, тарахтели по мостовым колесам и взвизгивали подреза саней. Двигались груженные вазы с имуществом, мешками зерна, кадушками сала и все в одну сторону, к крещенскому спуску, прочь из города. Пока у африкана Багаевского шло последнее заседание, тянувшееся непрерывно вторые сутки, генералитет и офицерский корпус исподволь укладывали имущество в воски. На нового главкома Сидорина особых надежд никто не возлагал. Бегаться с Мироновым на этот раз было некому, не говоря о том, что на подмогу его ударной группе шла с севера вся восьмая армия красных под командованием какого-то Тухачевского. Борис Жиров, штабной подъясаул, известный больше как Балагура из-за всегда-то и небогатых пирушек, бежал поздним вечером от Сидоринского штаба вверх по Платовскому, искал номер дома, в котором жил временно Федор Дмитриевич Крюков. Имея болезненное пристрастие к печатному слову, Жиров почти боготворил живого писателя Крюкова, И благодарил в эти минуты его величество случай, дающий возможность не только лично познакомиться с общественным деятелем, но и решительным образом помочь в тягостную минуту всеобщего испытания. Именно он, Жиров, побеспокоился о том, чтобы предоставить Крюкову и его сестрам в уходящем завтра обозе параконную бричку, а, возможно, еще и санитарную двуколку под архив. Вечер был оттепельный, Жиров порядочно вспотел, пока нашел нужный дом. Окна в доме светились, и он позвонил. Нахохлившаяся и похожая на старую монахиню женщина, как оказалась старшая сестра Крюкова, провела его в комнату, служившую кабинетом. Федор дмитрич сидел без сюртука в белой рубахе с закатанными рукавами, спиной к Творилу ярко пылавшей голландки. Писал что-то в раскрытой тетради, оторвался от работы с неудовольствием, встал. — Да? — — сказал он, снимая очки и близоруко щурясь. Тихо, уютно было в комнате, никакого волнения. И главное, это раскрытая толстая тетрадь в холщовом переплете. Жиров отдал бы пол жизни, за одну только возможность заглянуть в нее, запечатлеть летучий нервный почерк писателя, что-то выведать и понять. «Я из штаба под Исаул Жиров», — представился он. — Полковник Греков просил передать, что утром обоз уходит, Федор Дмитриевич. Надо бы собраться, я к вашим услугам. Слава богу, перекрестилась стоявшая у двери женщина в черном. — Постой, Маня, — досадливо отмахнулся Крюков. — Так в чем дело-то? Он снова надел очки на нос и теперь рассматривал вестового офицера более внимательно, его новенький френч и стоптанные старые сапоги. — Пора уезжать, — сказал Жиров. — Он сгорал от желания выкрикнуть паническую фразу «Миронов перешел Донец», но она каким-то образом тянула за собой другую банальную фразу «Ганнибалу ворот». И он крепился, не спешил с объяснениями. Полковник Греков лично просил, — добавил он. — А что главнокомандующий Сидорин? — спросил Крюков с ледяным спокойствием. Не в то никаким был задан вопрос, Жиров уловил издевку. «Генерал не теряет надежды, но силы неравны», — вежливо объяснил Жиров. «Он, как всегда, пьян. В ресторане решает стратегию». Жиров замялся. «Так что от меня-то требуется?» — спросил Крюков с неприязнью. «Только собраться, Федор Дмитриевич. Больше ничего. Саня или Тачанку подадим утром». «Так», — сказал Крюков, как бы утверждая нечто известное ему, — и медленно опустился на венский стул. Широко по-купечески раздвинул колени, и горбец облокотился на них так. Бежим, значит, к теплым морям. Или куда-нибудь за границу, к доброхотам тростяного согласия. Жиров стоял перед ним на вытяжку, не только потому, что Крюков был статский полковник, а по причине его причастности к святому искусству, печатным книгам. — Отступление, надо полагать, будет временным, — Федор дмитрич сказал Жиров. Крюков севал колени, распрямил спину, сказал грустно. — Нет, подъясаул, к сожалению, это отступление будет последним. В том-то и ужас, что делешь шкуры неубитого медведя, всегда приводит. Впрочем, что же распространяться на эту больную — и необъятную по своему значению тему. Зачем? Но, знаете ли, я раздумал ехать, не стоит. А полковнику Грекову передайте от меня искреннюю благодарность за внимание. Я тронут. От всей души. Тут Крюков вежливо поднялся. Жеров все понял, однако же не мог так просто согласиться с ответом писателя. Но как же он развел руками? Ведь Миронов перешел Донец. Остается каких-то два конных перехода и... Блиновцы-головорезы начнут горцовать по нашим улицам. Теперь их уж никакая сила не остановит. Печально, но это живая действительность. Скрывать уж нечего. — Я об этом знаю еще с утра под Исаул, — грустно сказал Крюков, посмотрев почему-то на раскрытую тетрадь и как бы потянувшись к ней всей душой. — Знаю, но ехать не думаю. Пока не решил точнее. — Некуда, мне кажется, ехать. Всем нам, если трезво оценить положение наше будущее, некуда. Слышно было, как тихо угасают угли в голландке, потрескивает фитиль висячей лампы молнии с молочно-белым фарфоровым абажуром. И казалось, что точно так же дотливает что-то горькое и чуть теплое в душе Федора Дмитриевича. Он смотрел на жирное лицо под Ясаула, почему-то любовно и жадно взиравшего на него, не понимал его чувств и потому думал о другом, совершенно о другом. Не хватало сил на все это. эвакуацию у Крюкова совершалась в душе и уже продолжительное время. У художника, думающего и болеющего душой, неминуемо не хватит сил до конца жизни, он иссякнет. Тем более в минуту роковые мира сего, когда кровь и ненависть льются через край, а добро и милосердие забираются под лавку в подворотню, откуда и лаять-то даже не с руки, а только скулить возможно. Вот совсем на днях умер друг, хороший донской литератор Роман Петрович Кумов. Врачи признали Тиф, но и Тиф ведь прилеп к нему не без причины. Кумов написал в сердцах перед тем четверостише, страшное по своей сути. «Распята Россия врагами на старом библейском кресте, который воздвигли мы сами в душевной своей простоте». Да. Только из-под не скулить. Но кому нужен скулёж Ни на той, ни на этой стороне на подобное излияние души спроса нет и не будет. И там и здесь нужна пропаганда мужества и самопожертвования, а иначе как же. Иначе мир просто и сдохнет от мировой скорби. Федор Дмитриевич вздохнул. Все перепуталось в сознании, в подсознательных эмоциях и движениях души. Необходим был отдых, дневка, говоря кавалерийским языком, приведения себя в порядок. У других, между прочим, как-то выходит. Недавно познакомился с художником Митрофаном Борисовичем Грековым, выпускником Императорской Академии Художеств. Он тут работал после ранения на Германской. Потом служил учителем рисования в рабочем клубе при советах. Лично встречался с Кривошлыковым и Дорошевым, видел большевика Ковалева. Они дали ему выморочный домик на Тихой улице под мастерскую, назначили даже паек как сотруднику Ревкома. У него язва желудка после тяжкой контузии. Когда красные уходили, он лежал пластом, не мог уехать, ждал расправы. Спас случай. Полковник Греков, однофамилец, так сказать, помнил его еще вольно определяющимся в атаманском, защитил от контрразведки. Теперь Греков сидит дома и, откровенно говоря, ждет красных. Большой художник, думающий человек... Казак по происхождению. Вот и возьми ты ее жизнь голыми руками. Голыми руками не возьмешь, она сжет и леденит. А может и напрочь оторвать руки, как взрывчатка. Да и куда бежать? Однажды Миронов отпустил его на все четыре стороны. Хочешь, возвращайся к генералам. Хочешь, поезжай в Москву с повинной. В другой раз не отпустит, и разговор будет другой» другой раз. Не может быть другого случая, ведь жизнь-то одна. Художник Митрофан Греков это понимает, писатель Крюков еще покуда не понял. Только еще начинает что-то нащупывать вслепую. Примирение с безбожными комиссарами может быть вряд ли. Тогда почему он не собирается в бегство, называемое на военном языке эвакуацией? Все эти мысли принеслись спутанные и вскачь, в панике. Из них не удавалось выудить стройного вывода, какой-то законченности, но это не помешало сказать напоследок посыльному под Исаулу, «Нет, я пока что раздумал уезжать. Дело тут не в отступлении, как таковом, под Исаул. Просто у меня особые на то причины. От себя не могу никуда уехать. От себя». Жиров развел руками, затем откланялся и вышел, аккуратно прикрыв за собой двери. Все эти пишущие, думающие, которым везет в печати, не от мира сего, с чувством некоторой обиды и столь же непроясненной зависти, подумал Жиров. Счастливы в призвании, так сказать, за счет своей психической неуравновешенности, а может, и неполноценность Или что-то не так? Думать об этом не хватало времени. Город жил, несмотря на позднее время, горячкой эвакуацией. Мало кто спал в домах. На востоке за Донцом погромыхивало, и темноту зимней ночи подсвечивали совсем летние зарницы артиллерийских залпов. Голова Миронова была аккуратно перебинтована, и все же слева над височной костью Кровенело большое пятно. Пуля на излете сорвала клочок кожи, как бы пробраздив путь свой по черепной коробке. А кровь при головных хранениях льет неудержимо. Еще бы, как говорится, на полдюйма, на полпальца и... Заказывай духовой оркестр. Была и контузия небольшая в первый момент. Филипп Кузьмич не мог теперь много говорить, больше объяснялся жестами, движениями головы. Собственно, говорить-то было не время, дела были горячие. Только здесь, на узком плацдарме за Донцом, наконец начались настоящие бои по ярости, накалу и кровопролитию, подобные лишь тем, что были прошлой осенью, когда бригаду выбивали с линии железной дороги Поворина-Иловля. Теперь повторялась обратная ситуация. Массы белоказаков, их было здесь против 8-9 армии 1015-16, наиболее упорные и виновные в карательных действиях, просто боевое офицерство, не неждущее пощады от Миронова и Тухачевского, жмущего севера на Каменскую, оборонялись из последних сил, стояли насмерть. Новочеркасск был в панике, и войска белых принуждались к этим арьергардным, безнадежным, но тяжелым боям. Февраль был уже на исходе, а к началу марта, как понимал Миронов, надо было во что бы то ни стало приканчивать гражданскую войну на Дону. Как сказал комендант штаба Хорошеньков, «Тут уж кровь из носу или из обоих ушей, но отвоеваться надо и хлеб посеять, а то в зиму помрем с голоду». Миронов мотался по фронту с левого берега Донца на правый. Из-за ранения Блинова сам взлетал на коня, искав бригады, где временно командовал Мордовин, Мчался в стрелковые полки, из родной 23-й дивизии в 16-ю, к Медведовскому, наседал на телефон, подгоняя 14-ю, где исправно командовал латыш Александр Карлович Степень. Бойцы называли его просто Степиным, приняв за доброго командира. Позиции на узком плацдарме за Донцом были уже хорошо освоены, укреплены ячейками для стрелков и пулеметчиков, В балочках и закрытых местах таились пулеметные тачанки, а к тому берегу уже подтягивалась артиллерия. Но что настораживало и торопило командующего, так это довольно быстрое потепление. Слабый на наслуз на Донецком льду, образование первых береговых проталин, не дай бог тронется река до 3-5 марта, так сразу хватит разливом оставит наступающие авангардные части без стылов, без боевого подкрепления, свяжет маневр на узкой полосе, прижатой к половодной грани. Сдобнова все не было изусть Медведицкой. Миронов приказал своему помощнику Голикову осмотреть подробно передний край, готовить предварительную рекогностировку для боевого приказа на 2 марта, лихим ударом по фронту из фланга в течение суток взять Новочеркасск а сам с больной гудящей головой уехал к Донсу, где уже третий день без сна и отдыха по его же распоряжению трудились обозники всех разрядов и даже штабные писаря, укрепляя ледовые переправы. Правый высокий берег был весь в подталенных, в черных рыжих глинистых голызинах Левый низменно еще утопал в глубоких пойменных снегах. Само русло, полоса обдутого кое-где льда, Пучилась горбом, наздреватыми торосами, отпущенные в оттепеле рыхлостью. Миронов остановил коня на добре, он смотрел с высоты, как и что делалось тут на всякий случай. У самого берега в расщелине, где частично отошел лед, жутко предательски позванивала зеленая вода, и потому на реке спешили. Поперек русла в две полосы, на полверсты одна от другой, Укладывались старые плетни, доски от заборов, жерди прясел, порубленный хворост и хмыс, тонкие ветки дровяного долготья. Все это прикатывалось каменными катками, засыпалось привозным с берега снегом и под вечер обливалось из ближних прорубей водой. За ночь горбатые укрепления поперек донца схватывал мороз, а днем по свежей подталости их присыпали соломой и вновь поливали водой. Две таких трехсоженных полосы с мертвой наледью могли не только сослужить добрую службу при проходе тяжелой артиллерии и груженных снарядами фур, но и сдержать на какое-то время близившийся ледоход. Политрукам эскадронов и рот было строго-настрого указано ни в коем случае не допускать в боевых порядках разговоров про эти ледянки на Донце, чтобы не зародить сомнения в успехе операции для возможного отступления, где готовит сметливый Миронов мосточки-то. Но если правде смотреть в глаза, Миронов и крайние случаи никогда не упускал из виду. Свежий отдающий солнечным теплом ветер тянул с понизовой стороны, приносил тонкий грековатый аромат вербовой и тополевой коры, запах притаявшего конского помета, птичьего линялого пера, весны. Такое время года всегда волновало Миронова. Как в детстве томили счастливые предчувствия, ощущалась полнота жизни, жар кипучий, еще не сморившийся мужской крови. Голова понемногу здоровела, боль слабла, только еще мутило при быстрой езде, словно с крепкого похмелья. Двое вестовых горячили коней позади командующего. Степан Воропаев указал коротким черенком плети с высоты на ту сторону, присвистнул. Но и без того видно было, что от станицы Екатерининской двигались небольшой вытянувшийся по займищу обоз и десятка-два всадников с красным эскадронным значком на пике. Пройдя по льду реки, ударились в галоп наискось преодолевая подъем. Обоз отставал. Миронов угадал впереди на сером крупном жеребце Ивана Карпова, остававшегося в Михайловке чрезвычайным окружным военкомом. Тот взбирался на крутизну спора, лежа на седельной луке, чтобы было легче коню. Снял папаху и приветно помахал Миронову.